Бюро Сальери. «Пап, а кто это?» Несколько человек стоят с плакатами и зонтиками. «Родственники?» «Кто же еще?» «И из местного союза тоже подошли». Плакаты мокнут, некоторые со стихами. «Поэты!» Пауза, только шаги. «Пап, поэты, а это кто?» Участоком тут выделили в тридцатые». Был тогда первый секретарь, съездил на совещание в Ленинград, погулял по литераторским мосткам и вернулся с идеей. «Чем наш город, товарищи, хуже колыбели революции?» Аплодисменты. «Мы тоже на болотах строимся, и тоже многого чего колыбель!» Аплодисменты. Постановили выделить участок. Небольшой, но отдельный им, на месте бывшего собора. Сначала парк собирались с фонтанами, Потом решили, что мертвые, правильно захороненные литераторы для местной культуры важнее. Участок обнесли оградой, озеленили и стали на нем хоронить. «Пап, а чего они тут стоят?» «Пикет уже позади. Идем по лужам вдоль ограды. В завитках ограды застряла листва. Протестуют. Протест выражают. согласия. Как я утром?» Что? «Как я утром маме? Ну, айфон что отобрала?» Позади громко пискнула, кто-то откашлялся в микрофон. «Люблю родимые просторы!» Это из Савелия Дроздова, классика. Лежит прямо у входа, памятник в виде раскрытой книги. Тут у многих такие, с книгами, только поменьше. Есть и в виде чернильницы, с бронзовым пером, кое-где отломанным. «Твоих берез густые кудри!» Зашумели вспугнутые птицы. Покружили над верхушками дубов, повозмущались и осыпались обратно. «Пап, ты меня не слушаешь. А для чего они протестуют?» «Ну, у них тоже забрали что-то, да?» «Пока еще нет, только хотят». «Хотят, давно хотят». Еще в начале 90-х хоронить только в виде исключения стали. Места для вас, товарищи писатели, в вечности уже нет. Почти у каждой могилы в начале дубы высаживали. Каждому хотелось лежать по-лермонтовски, чтобы над ним темный дуб склонялся и шумел. Дубы со временем и разрослись. И город разросся. Теперь уже это самый центр. Три шага до мэрии. «Твоих заводов дым веселый. Птицы покаркивают, но не взлетают. А те дочитали Дроздова, пошелестели в микрофон бумагой и начали кого-то другого. «Пап!» — и за руку дерг. «Ну что? А я вспомнила, кто такие поэты. Это кто стихи пишет?» «Правильно мыслишь. Только я не помню, только не помню, зачем они их пишут. А ведь знал я одного поэта. Здесь неподалеку жил». С женой, тещей и толстой белой кошкой. Талант у него был интересный, даже зарабатывать им пробовал. «Алло! Алло! Вы меня слышите? Я по поводу объявления. Это вы работаете по вызову? Поэт по вызову. Просто уточнить. Можете, то есть, приехать на торжества? Тут так написано. И на Новый год можете? Я вообще Дед Мороза больше хотел». Это жена все, хватит Дед Морозов. Тошнит уже от Дед Морозов. Женщина. Значит, вы приедете и стихи будете читать. Только стихи? М -м -м. А какие? Что, классику? Классику импровизации? Давайте лучше просто классику, а то у нас там дети. А про что стихи? Про зиму есть? Зимний лес, снега, банька. А любовные? Только чтоб не слишком любовные. И это есть. Извините, уже спрашивал, хотел уточнить. Вот вы заходите, раздеваетесь и читаете стихи. А как долго? Номер говорю, насколько? Насколько получится? М -м -м. Ну так ведь можно целый день читать. Вот если, например, часик. Уложитесь? У вас какая оплата? Почасовая или... Что? Сколько не жалко? Блин, с Дед Морозми проще. Нет, это я не вам. А вот вы говорили про импровизацию. Это что? «То есть про любое? Прямо сходу? А про снег можете?» «Супер. Это вы прямо сейчас сочинили? А про апельсины, например?» «Слушайте, ну у вас просто талант. Вас в телевизор надо». «Нет, знаете, пока я еще с женой посоветуюсь». «Да. Я вам позвоню, если что. Алло, вы меня слышите? Алло». Жил он через дорогу от писательского кладбища, в грязновато-желтом сталинском доме, куда переехал, женившись. На однокурснице, широкой в кости, молчаливой красавице. Перевез три стопки книг, перехваченных капроновыми колготками, кофейную кружку и нож с кавказской надписью. И стал там жить. Квартира состояла из двух комнат и пустынной кухни. Вначале жили вдвоем, питаясь хлебом, который он резал кавказским ножом и шоколадом. Потом возникла теща, расставшаяся с последним мужем. Теща была молчаливой и большой, от ее шагов дрожали стекла и катились и падали со стола разные предметы. Теща поселилась в комнате с телевизором, завела котенка и деревца бонсай. Случайно разбила его кофейную кружку. Заходила без стуковых в комнату и стояла близоруко чурясь и извиняясь, пока они с женой потно и замирали под одеялом. Наконец, подловив его на кухне, спросила, чем он собирается зарабатывать на жизнь. «Стихами», — ответил он. У него был редкий даже среди бывалых стихотворцев дар, мог почти мгновенно сочинить на любую тему. Ему говорили «трамвай», и он сходу сочинял про трамвай. «Пивная» — и про пивную, и горький запах, и копеечные сушки. Ночью он просыпался, тихо вставал, чтобы не разбудить жену. Стоял у окна и трогал губами лезвия ножа. Иногда устраивались квартирники, он выступал со своими импровизациями, кто-то из друзей собирал деньги. На неделю-другую хватало. Он сидел на подоконнике и глядел на литераторское кладбище. Тещина кошка разрослась. Ранней весной сбежала, теща отловила ее среди кладбищенских котов, отшлепала и свозила на кастрацию. Стихов он не записывал, сочинив, почти сразу забывал. Записывал, как правило, кто-то из друзей. Ему было странно и страшно глядеть на эти записи. А нож куда-то исчез. Теща снова поинтересовалась, каким он видит свое будущее. Он дал объявление «Поэт по вызову». Друзья отпадали. Теща выдавливала их взглядом, когда они шумно заходили к нему. Оставался только один, даже не друг, так, поклонник. Приходил с бутылкой красного вина и бисквитом послушать стихи, погладить кошку и помолчать. Сам тоже сочинял что-то, но стеснялся. Жена устроилась работать в школу, раздалась и стала напоминать тещу. Он начал путать их шаги. Ей никак не удавалось забеременеть, даже мочу собиралась пить, тогда это модно было. Кто сказал ему про это бюро? Теща, пытавшаяся его трудоустроить. Поклонник между стихами и бисквитом. Бюро Сальере, литературное агентство. Эмблема парик с буклями и косицей, но без головы, от чего напоминала снятый скальп. Жена поддержала. «Пора взрослеть. Сколько можно? Я устала. Ты видишь, чем я хожу?» Он не видел, но кивнул. День был звонким и солнечным. С утра он записал пару новых стихотворений на диктофон, прослушал, сварил кофе и быстро выпил. И набрал номер. «Алло! Алло! Да, бюро Сальери. По объявлению? Да, это мы. Поиск талантов, продвижение, индивидуальный подход. Нет, подъезжать не требуется. Работаем дистанционно. Только ваши тексты, чтобы составить программу продвижения». И только по телефону, никаких сетевых контактов. Мы не какие-то интернет-проходимцы. Да, только обычной почтой. Что, у нас проза? Стихи? Только стихи? Хм, с прозаиками проще. Это я не вам. Подождите. Извините, хотел уточнить, как вас зовут? Имя? Секунду, где-то я уже видел. Ну, конечно, вы уже давно в нашей базе. «Да, вот. Он снегачей, он снег читает, когда тот падает и тает. Ваша?» «Не тяните, присылайте остальное. Будем заниматься вами плотнее». «Да мы и так уже вами занимаемся. Не чувствовали?» «Теперь почувствуете. А ножичек ваш пока у нас полежит. Так спокойней. Да, у нас тут что-то вроде маленького музея». «Надо будет, выдадим. А пока нечего баловаться». «Алло, вы слышите? Алло!» Он отложил скользкую от пота трубку и пересел на подоконник. У кладбища сигналили машины и двигались венки. Из автобуса вынесли черные удлиненные параллелепипеды, понесли. Зашумел оркестр. Толпа качнулась к воротам. Стали слышны стихи в микрофон. Закаркали вороны. Он закрыл форточку и лег на диван, сжимая и разжимая губы. И жизнь изменилась. Теща вдруг покрасила волосы и вышла замуж. Для него и для кошки это был шок. Жена отреагировала спокойнее. Она раз в пять лет выходит. Почему не предупредила заранее? Надеялась, что в этот раз пронесет. На кухне сидел новый муж, уроженец Средней Азии, и пил чай. Чуть подальше сидели его дядя в кожаной куртке, земляк с густой щетиной и два молодых человека неизвестного назначения. Все это молчало и тихо переговаривалось, привыкая к новому месту. К вечеру привыкла, стала что-то жарить и включать музыку. Кошка пряталась у них в комнате. «Это ненадолго», — говорила жена. «Через три года ей обычно это надоедает». Он промолчал, чтобы не травмировать ее. Они ждали ребенка. Это тоже выяснилось внезапно, и в голове от всего этого стоял грохот и липкий туман. Он вышел на кухню, на плите что-то шумело. На полу лежали матрасы, на них спали люди. Теща сидела за столом в халате жены. «Учись!» — мотнула головой в сторону плиты. «Сами готовят!» Начались дожди. Был месяц пустоты, стихи ушли из него. Новый тещин муж и его люди по утрам уезжали на объект, вечером готовили на кухне странное и вкусное. Теща пила с ними чай. А стихов не было. — Погладь, — говорила жена, подставляя округлявшийся живот. Он гладил и ничего не чувствовал. Не выдержав, он позвонил в сольере. Долгие гудки, шум спускаемой воды за стеной, шум дождя за окнами. — Оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Через два дня позвонили сами. — Мы в курсе. Все идет по плану. Он хотел спросить, по какому, но они уже положили трубку. Тещин муж устроил его к какому-то своему родственнику в кафе. Там его поставили за прилавок и заставили улыбаться. Через три недели он сбежал оттуда. Однажды утром он проснулся от слабого толчка. Он взял со стола блокнот, куда жена записывала, что нужно купить, вытряс из куртки ручку. Полистал, нашел пустую страницу. Когда качаются деревья, из них ближайшее одно гигантской веткой сельдерея играет в небе голубом. И ветер заползает в окна, и занавеси рвет волокна. Вернул блокнот на стол, натянул трико. По коридору двигалась теща. Он быстро обнял ее, отпустил и скрылся в ванной. Теща постояла пару минут, прислушиваясь к звукам воды, Качнула головой и пошла дальше. На следующий день ему звонили. Ну вот, уже лучше. Давно пора было записывать. Зря вы бумаги боялись. Некоторое однообразие, конечно, еще чувствуется. Четырехстопный ян, перекрестная рифма. Но мы над этим работаем. Стихи шли. Блокнот был исписан. Потом второй. Стал набирать их на компьютере. Теща подкинула. Бывшие друзья собрали. Позвонили из Сальери, поздравили. Его стихи приняты в журнал. И не местный, а сразу московский. Он гулял вокруг кладбища. Люди, собаки и птицы. Все выглядело как-то празднично. Купил кошки ее любимый корм. На деньги жены. Своих у него пока не было. Но скоро, конечно, будут. Хотел выложить в сети. Он уже освоил ее на каком-нибудь сайте. Позвонили прямо ночью. Извинились, правда. Он так и не понял, почему нельзя. «Следят они за тобой, что ли?» Ворочалась в темноте жена. Стихи вышли. Несколько дней он ходил по воздуху, едва косаясь старыми кроссовками земли. Кошка объелась кормом до икоты. В обрезанных пластиковых бутылках вяли букеты жене и теща. Гонорар был, правда, как бы сказать, «не все сразу» говорила жена. «Сейчас время такое», подавала из кухни голос теща. Он устроился в школу подменить вышедшую в декрет жену. Там не требовалось по-идиотски улыбаться, но требовалось куча другого идиотского. И он снова бежал. У жены начались схватки. Она ходила по комнате шагами тещи и пыталась вызвать скорую. А он сидел, прилипнув к монитору, читая разгромный отзыв на свою журнальную подборку. Вернулась теща, сверкнула на него глазами, велела палить свой бонсай и увезла куда-то жену. Он выполз на кухню, там уже толпились тещины мужчины. Его стали обнимать, колоть щетины и поздравлять. Он вернулся в комнату, обнаружил непринятые звонки и СМСки от тещи. Отложив телефон, вернулся к монитору еще раз перечитать. Снова зазвонили. «Нет, не теща». «Ну как, вы довольны нашей работой?» «Да, конечно, мы и организовали». «Отрицательный, да». «Понимаем. Не вы первый. Так у всех поначалу. Потом благодарят, даже еще просят». Через два дня теща повезла его навестить жену. Жена вышла в халате, пахнущем невкусной больничной едой, и он обнял ее. «Постарел» почему-то сказала жена, приглядываясь. Вечером снова звонили из Сальерия. «Вам нужно уехать в Москву!» Он удивился. Ему и здесь, в принципе. «Вам нужно уехать в Москву!» Повторили в трубке. Но у него ребенок родился, девочка, и... «Мы знаем, вам необходимо оставить жену и уехать в Москву!» Через два месяца он сходил с поезда на Казанском вокзале. Решили, что он устроится на работу и будет высылать. Жена отпустила его легко, даже слишком легко, как показалось. Толку от него дома не было, хотя он старательно менял памперсы и вообще, когда не писал стихи, пытался быть хорошим отцом. Он опустил рюкзак на брусчатку, послал жене смс и на два года исчез из вида. Нет, иногда он звонил и интересовался, особенно первое время. Раза четыре высылал деньги. Устраивался на работы, обзавелся ноутом, пролил на него кофе, постился, чтобы наэкономить на второй. Завтракал хлебом, ужинал на литературных вечерах. Было еще несколько публикаций и еще несколько откликов, уже не таких разгромных. Он стал известным. Это была карликовая, странноватая известность, напоминавшая тетчин бонсай. Рифмы и размеры от него постепенно отхлынули. Он писал свободным стихом, от которого почему-то делалось сухо во рту. Стихи случались все реже. «Зато вы пишете все лучше», — говорили в трубке. «Эта небольшая пауза нужна перед вашим окончательным успехом. Мы этим как раз занимаемся. Алло! Алло, вы слышите?» Потом вдруг они исчезли со своими звонками. Он несколько раз звонил им. «Оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас». Плюнул, купил на оставшийся обратный билет и куклу дочки. «Жене ничего не стал. Она уже была за другим. Да, за тем бисквитным поклонником. Ждала его, чтобы оформить все как положено. Они останутся друзьями». Его снова впустили в квартиру напротив кладбища, где обитали теперь только теща и раздобревшая кошка. «Совсем старик», — сказала теща, разглядывая его. «Заходи, что встал?» Он занес рюкзак с куклой и шумно лег на диван. Так он прожил еще две недели. Встретился с женой, дочку ему не показали, куклу забрали. Теща его пока не выгоняла, пытаясь приспособить к домашним делам. Она неприятно помолодела. «Ну что, поэт, иди хоть картошку почистить». Он устроился сторожем на кладбище. Первое время ему нравилась тишина. Начал читать надписи. Сперва в шутку, потом как-то нехорошо вот и втянулся. Здесь член лежит писателей Союза. Его ночами посещала муза. Муза, склоненная в плаче, была изображена тут же. Воспеватель Просторов, поэт Ха Егоров. На могиле Савелия Дроздова была выбита звезда героя труда — И надпись. «Не умер я. Стихи мои к вам прилетят, как соловьи». Но слышалось только карканье ворон. Были и более известные строки. «Нет, весь я не умру. В этой жизни умереть нетрудно. Времена не выбирают». От них тоже шла какая-то глупая и злая тоска, которую он чувствовал и раньше, сидя на подоконнике. «Теперь почти слышал это бормотание мертвых стихов». И не только этих, но и других, которые они тянули за собой гирляндами. Опять уволился. Теща стояла на пороге его, то есть уже не его, комнаты. «Что ж мне с тобой, Пушкин, делать? Замуж, что ли, за тебя выйти?» И ушла, напивая под нос прочудное мгновение. Он взял телефон и безо всякой надежды набрал номер. «Алло! Нет, Сальери здесь больше нет!» Теперь фирма по продаже недвижимости. Да, закрылась, уже три месяца. Хм, стала нерентабельной. Сократили штат, потом вообще. И так столько лет на одном энтузиазме, можно сказать. А вы кто у них были? Клиент? А фамилия? Тут для некоторых клиентов оставили, не знаю, пакеты какие-то, написано творческих успехов, а внутри не знаем что. «Извините, уже спрашивал. Как вас зовут?» «Угу. Ага, вот, и для вас. Нет, вам доставят. У нас с ними договоренность была. Скажите адрес». «Адрес, говорю. Недвижимостью, кстати, не интересуетесь? Алло». Поздно вечером позвонили. Он слышал топот тещи, мяуканье и скрип двери. «Иди, поэт, тебя!» Парень, одетый в черное, вручил ему пакет квитанцию. На пакете была знакомая эмблема — парик с косицей. Запершись в комнате, долго и неловко его распаковывал. Внутри оказался нож, тот самый его нож, и чистый блокнот. На блокноте было отпечатано «Реквием по поэзии», «Поэма» и его имя. Выпала записка. Продолжая сжимать нож... Он наклонился за ней. «Поздравляем! Вы успешно прошли весь путь к вашей славе. Осталось сделать последний шаг». Он еще раз посмотрел на нож и провел по нему губами. Дождь палил сильнее. Зонтик, выданный женой, не спасал. Прогулку можно считать успешно завершенной и идти домой. «Вон уже ладошка какая холодная!» «А эти все стоят!» Стихов уже не читают, курят, переговариваются. Бесполезно. Решение принято. Кладбище из центра уберут. Нашему городу нужен еще один торговый комплекс. Аплодисменты. Чем наш город хуже столицы? Аплодисменты. С союзом писателей договорились. Эти просто из другого. У нас их несколько, союзов. Кто-то заметил его, помахал, пришлось подрулить. «А вы что не с нами?» «С дочкой гуляю». «Безразлично, значит, где будете лежать?» «Земля везде квадратная». Он зевнул. Пикетчики снова занялись стихами. Один только продолжал топтаться рядом. «Жаль. На прошлом правлении вас вспоминали. Пишите что-то новенькое?» «Реквием по поэзии». «В стихах?» прозе». Он собрался уходить свободное от занятия недвижимостью время. Развернувшись, он пошел через дорогу, как раз дали зеленый свет. Ну давай, пошли. Дочка крепко сжимала его руку, то и дело оглядываясь назад на странных людей под дождем.